В дверь уже давно стучали, все громче и громче, и Виктор наконец услышал, но не испугался, потому что это был не тот звук. Обыкновенный радующий стук мирного человека, который злится, что ему не открывают. Виктор открыл дверь, это был Голем. Веселитесь, сказал он. Павара арестовали. Знаю, знаю, сказал Виктор весело. Садитесь, слушайте. Голем не сел, но Виктор все равно ударил по струнам и запел «Сыт я по горло до да подбородка, даже от песен стал уставать, лезь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запелинговать. — Дальше я еще не сочинил, — крикнул он. — Дальше будет водка, молотка, лагерь не тетка. А потом, слушайте, не помогают ни девки, ни водка. С водки похмель с девок, что взять. Лечь бы на дно, как подводная лодка. И позывных не передавать. Сыт я по горло, сыт я по глотку. Ох, надоело пить и играть. Лечь бы на дно, как подводная лодка. Чтоб не могли запелинговать Все! — крикнул он и швырнул банджи на кровать. Он почувствовал огромное облегчение, как будто что-то изменилось, как будто он стал вдруг очень нужен там, над бруствером, на виду у всех. Оторвал руки от зажмуренных глаз и оглядел серое грязное поле, ржавую колючую проволоку, серые мешки, которые раньше были людьми, нудное, бесчестное действие, которое раньше было жизнью. И со всех сторон над бруствером поднялись люди и тоже огляделись, и кто-то снял палец со спуска крючка — Завидую, — сказал голем, — но не пора ли вам засесть за статью? — И не подумаю, — сказал Виктор. — Вы меня не знаете, голем, я на всех плевал. Да садитесь же, черт возьми, я пьян, и вы тоже напейтесь. Снимайте плащ, снимайте, я вам говорю, — заорал он, — и садитесь. Вот, стакан, пейте. Вы ничего не понимаете, голем, хоть вы и пророк, и я вам не позволю. Не понимать — это моя прерогатива. В этом мире все слишком уж хорошо понимают, что должно быть, что есть и что будет. И большая нехватка в людях, которые не понимают. Вы думаете, почему я представляю ценность? Только потому, что я не понимаю. Передо мной разворачивается перспектива, я говорю, нет, непонятно. Меня оболванивают теориями, предельно простыми, а я говорю, нет. «Ничего не понимаю. Вот поэтому я нужен. Хотите клубники? Хотя я все съел. Тогда закурим». Он встал и прошелся по комнате. Голем со стаканом в руке следил за ним, не поворачивая головы. — Это удивительный парадокс, Голем. Было время, когда я все понимал. Мне было 16 лет. Я был старшим рыцарем легиона и абсолютно все понимал. И я был никому не нужен. В одной драке мне проломили голову. Я месяц пролежал в больнице. Все шло своим чередом. Легион победно двигался вперед без меня. Господин президент неумолимо становился господином президентом, и опять же без меня все прекрасно обходились без меня. Потом то же самое повторилось на войне. Я офицерил, хватал ордена и при этом, естественно, все понимал. Мне прострелили грудь, я угодил в госпиталь. И что же, кто-нибудь побеспокоился, заинтересовался? Где Банев? Куда делся наш Банев? Наш храбрый, все понимающий Банев? Да ни хрена подобного! А вот когда я перестал понимать, что бы то ни было, ох, тогда все переменилось. Все газеты заметили меня, куча департаментов заметила меня. Господин президент, ли Лично удостоил, а? Вы представляете, какая-то редкость, непонимающий человек. Его знают. О нем пекутся генералы и покой-полковники. Э, он позарез нужен макрицам Его почитают личностью. Кошмар. За что? А за то, господа, что он ничего не понимает. Виктор сел. Я здорово пьян? спросил он. Небес. — сказал голем. — Но это не важно. Продолжайте. Виктор развел руки. — Все, — сказал он виновато. Я иссяк. Может быть, вам спеть? — Спойте, — согласился голем.